Глава 55. -я. Сломленная. Правители объединились. Один из шести выиграл. Правящий род оборвался. Первоначальное преступление было вновь совершено. И на сотый день турнира остров не исчез в шторме. Айсла не выходила из своей комнаты. Она только однажды вернулась в новоземье диких, чтобы вдохнуть в землю силу, спасая ее и народ от гибели. Айсла еще не знала, как пользоваться своей способностью, но в ритуале не было ничего сложного — зарыться руками в землю, высвободить частичку себя. Перемена произошла мгновенно, причем разительная. А затем Айсла с помощью звездного жезла вернулась в замок на главном острове. Она проводила дни, свернувшись калачиком в ванне. Горячая вода заменяла ей слезы, потому что, оказалось, своих у нее больше не осталось. Айсла чувствовала себя пустой. Селеста. Ее лучшая, единственная подруга, но она вовсе не была таковой. Грим. Год забытых воспоминаний. Кое-что у Айслы все же осталось. Как они льнули друг другу под дождем его тело, прижатое к тому же стеклу, что разлетелось на части, изрезав ее тысячи миран. Теперь Айсла понимала, что Элла не действовала против нее. Стелларианка сообщала ей новости через дверь комнаты. От нее Дикая услышала, что Клео срезала мост на остров Луны, отделив свою землю от главного острова. Айсла не понимала, что это значит, и что Лунианка задумала, но знак вряд ли был хорошим. Азула видели на пляже. Он наблюдал, как проклятый шторм наконец рассеялся. Похоже, тот держал души убитых проклятиями. И именно их шепот Айсла когда-то слышала. Тела, запертые внутри шторма, обернулись призраками и, сделав несколько шагов, исчезли, ушли в вечный покой, так и не достигнув берега. Айсла надеялась, что небесный правитель смог в последний раз увидеть супруга. Азул никогда не представлял для нее опасности, в этом Ора был прав. Теперь она знала, что Небесный просто пытался остановить Аврору, заподозрив Селесту. Проведя две недели в темноте своих покоев за задернутыми шторами, Айсла нашла в себе силы расчесать волосы, надеть платье и выйти наружу. Она стояла на балконе, глядя вниз на отражение солнца в море. Золотистый желток, точь-в-точь, точь, как сердце Лайтларка. Тот самый артефакт, который они долго искали, и который их всех спас. Спас ее саму не единожды. Он обладал непревзойденной силой. Как и сама Айсла. Дикая все еще не пыталась использовать свои способности. Не представляла, с чего начать. Боялась, что стоит потянуть за одну ниточку, как вскроется весь шов, и на нее хлынет разрушительный шквал. Так что она оставила все как есть. Пусть даже и понимала, что настанет время, когда выпустить силы все же придется. Грим вернулся в сумрачные земли. Израненный. Преданный. Айсла не могла не чувствовать неприятную тяжесть внутри, когда его имя всплывало в мыслях. Она не позволяла себе слишком пристально вглядываться в тени своей комнаты и на всякий случай прикрывала полотенцами зеркала, зная, что сумрачные могут через них общаться. Иногда она пила кофе поздно ночью, вместо того, чтобы погрузиться в сны, которые на самом деле оказались воспоминаниями. Особенно с тех пор, как пять дней назад услышала тихий голос эхом отдавшейся в сознании из-за мгновения до того, как она открыла глаза. «Вспомни нас, сердце! Вспомни все! Ты вспомнишь! А когда это случится, ты ко мне вернешься!» Голос Грима звучал так отчетливо, словно он был в ее комнате, сидел на краю кровати. Но когда Айсла открыла глаза, натянув одеяло на вспотевшее тело, Рядом никого не оказалось. Со снятием проклятия сумрачные станут сильнее, чем были последние пятьсот лет. Айсла с дрожью вспомнила проявление магии грима под дождем. Вспомнила слова, от которых по спине бежали мурашки. Они бежали и сейчас, хотя и по другой причине. Я мог бы открыть черную дыру, которая поглотила бы весь пляж. Мог бы сделать море темнее чернил, и убить все, что в нем есть. Мог бы разнести замок по кирпичику, начиная с того места, где мы стоим. Я мог бы сей миг забрать тебя с собой в земли сумрачных». Раньше Айсла считала его слова хвастовством, простым бахвальством. Теперь они казались угрозой. Айсла тяжело оперлась на перила, сражённая внезапным жаром. Он разлился позади неё. «Ора!» Они не разговаривали с тех пор, как он помог ей вернуться в замок. Она содрогалась в его руках, билась, плакала, кричала, вспоминая глаза умирающей Селесты, навсегда выжженные в памяти. Ора оставляла у двери дикой еду, чай, воду, удобную одежду, но Айсла открывала только после того, как он уходил как можно дальше. Ее плечи напряглись. Она смотрела вниз на бушующее море сплошь из белых шапок и сапфировых завитков. «Надеюсь, ты не собираешься снова прыгать». Резко обернувшись, Айсла Сердито на него уставилась. «Я не прыгала, а упала из-за тебя». Ее глаза остались серьезными, но в голосе проскользнула деланная тревога. «Разве?» «Да, все из-за тебя и твоего носа, который ты везде совал». Ора приподнял бровь. «Я услышал тебя из своей комнаты, вышел посмотреть, Сомневаюсь, что это можно назвать сованием носа». Айсла пыталась удержать суровый взгляд, но, изучая его лицо, моргнула. Она никогда не видела Ора на солнце. Янтарные глаза короля сияли, словно сердце острова. Волосы переливались так, будто из солнца спряли чистый шелк. Яркий свет подчеркивал острые углы лица, кожа светилась. Исчезли темные круги, щеки стали не такими желтыми. От серовато-голубого пятна не осталось и следа. Ора лучился. Айсла сглотнула. «Той ночью ты был невыносим», — сказала она, и в словах не прозвучало ни капли яда. Ора приблизился на шаг. «Ты тоже?» Пришла на ужин насквозь мокрая, с волос течет. И все, что я мог слышать, твой голос, звеневший у меня в голове, словно проклятие. Я думал, ты сделала это нарочно. Использовала способности, чтобы заманить. При этом ты была настолько неприветлива, что версия с соблазнением отпадала сама собой. Ура помрачнел. Когда ты рассказала мне о своем секрете, я был... ошеломлен. Он невесело рассмеялся. Многие века я избегал любой значимой связи. И когда чувства впервые проснулись, они были обращены к дикой, которая даже не пыталась меня окрутить. Ора стоял так близко, что Айсле пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Они мгновение смотрели друг на друга. Ора открыл рот и снова закрыл, не сказав ни слова. То же самое сделала Айсла. Просто не знала, что ответить. Айсла произнес Ора с нежностью, и она увидела в янтаре его глаз отражение собственных эмоций. Смущение, непонимание, как такое могло произойти, лишь осознание, что так вышло. Любовь странная штука. Айсла хотела Ора во многих смыслах. Уже давненько, хотя отчаянно старалась это отрицать. И что самое главное, Она ему доверяла. Стало ли это основой любви? Она все еще не была уверена. Ни в чем. Айсла приложила ладонь к груди Ора. Где-то внутри она ощущала пульсацию его силы. Бесконечный поток. Золотой, сверкающий. Солерианский, небесный, лунианский и стеллерианский, использовав создатель ус, Айсла вернула силу каждому правителю через тот же мост, который изначально позволил ее отнять. Впрочем, Дикая все еще могла ею пользоваться. Между ней и бесконечным источником Ора не было никакой брони. Айсла могла протянуть руку и зачерпнуть сколько бы не захотела, и он тоже. Ора прикрыл глаза, словно наслаждаясь прикосновением ее пальцев к потокам силы внутри него. Король повторил ее движение. если стало любопытно, что он почувствовал, ведь убивая Аврору создателем ус, Айсла точно знала, что делала. Не просто вернула свою силу и Ора, и Грима, а еще и кое-что забрала. Все способности Авроры как правительницы стелларианцев, лазейка, позволившая убить ее, прервать ее рот, и положить конец проклятиям, сохранив при этом людей. Теперь Айсла обладала силой правительницы стелларианцев и совершенно не хотела даже думать о том, что это значило. Ора прижал два пальца к ее сердцу, скользнул ими ниже к центру груди. Лоза обвела балкон и расцвела красной розой. Ора аккуратно ее сорвал и протянул Айсли. Дикая уставилась на цветок. Роза с шипами. Совсем как она. Прекрасная и порочная. Айсла приняла бутон и бросила его через плечо прочь с балкона. А затем поднялась на цыпочки, чтобы прижаться лбом ко лбу короля. Ора замер. Янтарь его глаз горел изнутри совсем не похожа на ту пустоту, которую Айсла заметила в первый день турнира. Ора смотрел на нее так, словно она была тем, ради чего они разорвали остров на части. Сердцем, которое он безуспешно искал все эти годы. Иглой, что, наконец, сшила его воедино. Айсла судорожно вздохнула. Повернулась лицом к морю. Грим. Он ее сломил, и она была безрассудна, рвалась вперед, не раздумывая, не выжидая. Больше она такой ошибки не совершит, даже с Ора. Пусть и доверяет ему, и только ему одному. Айсла забралась на перила, как в первый день турнира, когда пела песню, выманившую Ора на балкон. Он же встал за ее спиной, неиссякаемым источником тепла. Так близко, что когда она запрокинула голову, то уткнулась затылком ему в грудь. Дикая поболтала ногами в воздухе, высоко над бушующим морем, и подняла взгляд на Ора. Не дай мне упасть. Янтарь вспыхнул искрами. Никогда. Айсла сурово вздернула брови. Больше. Никогда. Поправился Ора с улыбкой.